Глава 7. Стелла. Алло. Привет, Стелла. Это Аливия. Я приложила телефон к другому уху, чтобы не мешало надевать серёжку. Привет, как поживаешь? Всё в порядке, вот только дел навалилось не в поворот. Слушай, не могла бы ты заехать ко мне в офис с духами? Если ты живёшь далеко от центра, я могла бы послать за тобой машину. На самом деле, добираться из моей квартиры до центра было не очень удобно. Ну разве могла я отказать Оливии? Конечно, я приеду. У меня в любом случае есть там кое-какие дела. А вот и замечательно. Как насчёт 2 часов? Хорошо, давай в 2. Что ж, тогда до встречи. Я почувствовала, что она собирается закончить разговор. Постой, мне нужен твой адрес. Ох, извини. Я думала, ты его знаешь. Откуда бы мне его знать? Нет, я не в курсе. Broad Street 15, этаж 14. Я захлопнула шкатулку с украшениями. Брод-стрит? Именно там находится офис Хадсона. Ты и работаешь в том же здании, что и твой брат? О, я думала, ты знаешь. Вообще-то мы работаем вместе. Rothschild Investments. Это бизнес нашего отца. А этого я не знала. Да и какая мне, собственно говоря, разница? Но я бы соврала, если бы сказала, что перспектива встретиться с Хадсоном Не заставило учащённо биться моё сердце. Аливия неверно поняла моё молчание. Для тебя это тот ещё путь, верно? Давай я отправлю за тобой машину. Нет, нет, всё в порядке. Встретимся в 2. Мы попрощались, я снова взглянула в зеркало. Выйдя из дома, я не стала заморачиваться с причёской и убрала волосы в хвостик. Неожиданно у меня возникло желание распустить их и аккуратно уложить феном. Привет. Я поднялась со стула в приёмной, и Аливия дружески обняла меня. Прости, что заставила ждать. Утро выдалось просто кошмарным. Ничего страшного, я только недавно пришла. Идём со мной, кивнула она в сторону внутренних помещений. У тебя есть немного времени? Мне хотелось поговорить. Я даже заказала нам салат, на случай, если ты проголодалась. Я всё ещё не могла осыкнуться с таким поворотом судьбы. Женщина на чью свадьбу я настолько бессовестно вторглась, хотела быть моим другом. Но, ну, конечно, буду только рада. Свернув направо, мы с Аливией зашагали по длинному коридору. Благодаря своему прошлому посещению, я уже знала, что последняя дверь в конце коридора офис Хадсона. Заметив, что она приоткрыта, я попыталась украдкой заглянуть внутрь. Но тут меня пождала разочарования. В комнате никого не было. Офис Оливии находился сразу за углом. Стильный и шикарно обставленный, он тем не менее не мог сравниться с офисом её брата. Хотя Оливия и сказала, что они работают вместе, сразу было видно, кто из них стоит выше в корпоративной иерархии. Я пропустила завтрак и умираю от голода. Не возражаешь, если мы сначала поедим? А потом посмотрим духи. Мне не терпится взглянуть на них, но у меня диабет, так что без еды мне нельзя. Конечно. Мы с Аливией уселись друг напротив друга. Развернув салфетку, в которой лежали вилка и нож, я расстелила её на коленях. Выглядит аппетитно. Надеюсь, тебе понравится. Я заказала салат, похожий на тот, который мы ели тогда в ресторане. Так, на всякий случай. Мы взялись за свои порции. Ну что? Есть какие-нибудь хорошие новости насчёт персонального аромата? спросила Аливия. Я с трудом улыбнулась. Боюсь, что нет. Из-за того, что администрация малого бизнеса отказала мне в займе, открытие дела откладывается на неопределённый срок. Мне очень жаль, нахмурилась Анна. Если честно, то я предвидела такой вариант, но не стало тебя огорчать. Я работала одно время с АМБ. И могу сказать, что они не так щедры по отношению к начинающим бизнесменам, как хотят показать. Ну да. Фактически мне было сказано: "Возвращайся, когда добьёшься какого-нибудь успеха". А не хотелось бы тебе поработать с частными инвесторами. Это часть того, чем мы здесь занимаемся. Rothschild Investments компания по управлению капиталами. Мы предлагаем своим клиентам типовые услуги, вроде работы с инвестиционными портфелями, но у нас есть ещё база вкладчиков, которые инвестируют деньги в обмен на прибыль в новой или развивающейся компании. Получается, что ты продаёшь часть своей компании другим людям. Вроде того, кивнула Аливи. Только ты сохраняешь обычно контрольный пакет, а поскольку инвесторы заинтересованы в твоём успехе, Они не ограничиваются тем, что вручают тебе деньги, но и помогают продвигать твой продукт на рынке. Наш отдел, занимающийся венчурным капиталом ВК, располагает целой командой, в задачу которой входит поддержка таких бизнесов. Хм, но насколько это осуществимо? Я вложила в дело целую кучу собственных денег, но у меня больше нет постоянного заработка. Откровенно говоря, если все пойдет так и дальше, Мне придётся снова устраиваться на работу. Работа с ВК отличается от сотрудничества с банком. Она основывается не на доходах владельцев, а на потенциале самого бизнеса. Если хочешь, я могу организовать тебе встречу с нашими людьми. Могу я немного подумать, а потом связаться с тобой? Просто хочу быть уверена, что это правильное решение. Но, ну, конечно, За дружеской болтовнёй мы понемногу закончили обедать. Потом я показала Оливии духи, которые приготовила для её свадебной вечеринки, и она только что не визжала от восторга. Энтузиазм её был настолько заразителен, что к концу нашей встречи я тоже чувствовала себя на подъёме. Спасибо за обед, Оливия. Да не за что. Рада была по встретиться с тобой. Как только я обдумаю возможность частных инвестиций, Сразу свяжусь с тобой. Если я всё-таки решусь на этот шаг, с чего мне следует начать? Ты встретишься с командой, отвечающей за венчурные инвестирования, расскажешь им о своём бизнесе и ответишь на вопросы, которые могут возникнуть у них по ходу презентации. Ясно кивнула я. Что ж, спасибо. Оливия проводила меня до приёмной, и мы обнялись на прощание. Дай мне знать, что ты надумаешь. Не исключено, что я смогу вписать тебя в календарь встреч уже на следующую неделю. Хатсон, кажется, собирается уехать, но это не раньше четверга. Хатсон? Ну да. Он руководитель отдела венчурного инвестирования. Разве я об этом не сказала? Определённо не сказала. Я тут поспрашивал насчёт Rothschild Investments и услышал только хвалебные отзывы сообщил мне Фишер. Он только что вернулся с работы и выглядел на редкость стильно в своём деловом костюме. Прошло 2 дня после встречи с Аливией, а я так и не решила, стоит ли мне продавать часть бизнеса инвестиционной группе. Юридическая фирма, в которой работал Фишер, имела дело с финансистами и корпорациями, что позволило ему получить достоверные отзывы о семейном бизнесе Аливии. Говорят, у прекрасного принца жёсткая хватка. Не зря же Эвелин его не долюбивала, пожало ей о плечами. При этом у них весьма внушительный список успешных проектов. Если уж они за что берутся, то быстро доводят это до ума. Думаю, тебе стоит всерьёз рассмотреть такую возможность. Даже не знаю, вздохнула я. Что тебя смущает? Мне придётся продать часть своего бизнеса, Ещё до того, как он сможет полноценно заработать. Я понимаю, что тебя тревожит, Кевин Ульфишер. Но с другой стороны, какая у тебя альтернатива? Тебе придётся проработать не один год, чтобы самой накопить деньги, необходимые для запуска дела. А ты сама сказала, что уже закупленный сырьё не протянет так долго. Плечи у меня расслабились. Я знаю. Ты ведь собиралась занять деньги в банке. А это значило попасть к ним в Кабалу до полной выплаты займа. Я говорил с коллегой, который руководит в моей фирме бизнес-отделом. Он утверждает, что венчурные вкладчики лишь на время инвестируют в заинтересовавший их проект. Получив прибыль, они забирают свои средства, чтобы вложить в следующее дело. В противном случае они рискуют стать собственниками парочки другой компаний, а заодно лишиться капитала которые можно вкладывать в прибыльные проекты. У каждого такого инвестора есть план по выходу из бизнеса лет через 7-8. А когда он будет продавать свою долю, ты сможешь первой выкупить её, что можно заранее обговорить в контракте. Серьёзно? Фишер кивнул. Банковский займ тебе пришлось бы выплачивать столько же, а то и дольше. Тут он был абсолютно прав. Чем дольше, я думала, Чем меньше оставалось у меня возражений. Что ни говори, других шансов начать дело, кроме как с помощью венчурных инвестиций, у меня не было. Разумеется, Rothschild Investments далеко не единственная компания в данной сфере услуг. При желании я могла бы обратиться к кому-нибудь ещё. Другое дело, что там работала Аливи, которую мой проект вдохновил почти так же, как меня. И это могло оказаться большим плюсом. Правда, у них же был и Хадсон, который ассоциировался у меня сейчас со знаком «минус». «Ну да как там говорят? Лучше зло известное, чем неизвестное». Я взглянула на сидящего напротив Фишера. «А что бы ты сделал на моем месте?» Взяв мой телефон, который лежал тут же на столе, Фишер придвинул его ко мне. «Звони своей новой подружке, пока она не успела передумать».